Ирина Рязанова Отец Александр ехал в электричке с несколькими женщинами. Подошел пьяный и начал приставать к женщинам. Батюшка встал и молча пошел на него, глядя в упор. Тот стушевался и ретировался. Юрий Синокосов «Одно из самых ярких впечатлений в моей жизни — Встреча Мираба Мамардашвили с отцом Александром Менем. Они не были знакомы и увиделись впервые в Питсунде, на побережье Черного моря. Хорошо помню, что произошло это в 20-х числах сентября 1987 года, когда мы втроем, Мираб, моя жена Лена и я, пришли из поселка Лидзавы, где жили во время отпуска, чтобы купить на рынке в Питсунде хлеб, овощи и сыр. Было часов одиннадцать утра, приятное осеннее солнце. Мы запаслись на рынке всем, что нужно, включая две бутылки вина, и остановились у кафе выпить кофе. И в этот момент, обратив на кого-то внимание, Лена громко сказала, «Юра, это, кажется, Алик». Действительно, в шагах в тридцати от нас стояли двое мужчин, и один из них был отец Александр Мень, с которым меня познакомил еще в конце 63 -го года Женя Барабанов. А второй — Сережа Рузер, вскоре эмигрировавший в Израиль и ставший преподавателем еврейского университета в Иерусалиме. Обрадовавшись такой неожиданной встрече, забыв о кофе, мы тут же все решили отправиться в Лидзаву. Я не видел отца Александра примерно полгода. Он слышал от меня неоднократно о том, кто такой Мираб Мамардашвили. А Мирабу я рассказывал об отце Александре. Но чтобы они встретились вот так и потом проговорили до одиннадцати часов вечера, сидя за столом на заводской, совершенно не помню, о чем они говорили. Ни я, ни Лена, ни Сережа, общаясь между собой, не вслушивались в их мерно текущую беседу. Но видели, насколько увлеченно, не обращая на нас внимания, они говорили. Было очевидно, что на наших глазах происходила тогда символическая встреча выдающегося философа и выдающегося священника, которые, несмотря на совершенно разный жизненный опыт, встретившись впервые, понимали друг друга с полуслова. Позже, когда в Москву из Тбилиси прилетал Мираб, мы отправлялись к отцу Александру на электричке в поселок Семхоз, недалеко от Сергиева Посада, где он жил. И там, за ужином, который готовил отец Александр, угощая нас не только огурцами, выращенными на собственном огороде, они продолжали общение как давние близкие друзья, обмениваясь репликами по поводу происходивших в стране событий. Философ и богослов не спорили, понимая друг друга, потому что думали об одном и том же — о свободе и человеческом достоинстве. «Увы». 9 сентября 1990 года был убит отец Александр, а 25 ноября того же года в аэропорту Внуково, возвращаясь на родину в Грузию, умер от инфаркта Мираб. Андрей Смирнов «Меня вызвали в детский сад, когда первой моей дочери Дуньке было три года». Тетя-воспитательница рассказывала им на ленинском уроке, что вот какой хороший Ленин, и поэтому вы всем должны быть обязаны, благодарны Ленину. Вот то, что солнышко светит, речка течет, деревья зеленые, вообще, тем, что вас любят, это все Ленин. На что трехлетняя Дунька, ничтож сумнявшись сказала, нет, неправда, это все создал Бог. Воцарилась тишина. Тетя-воспитательница сказала, какой дурак тебе это сказал. На что Дунька сказала, «Не дурак, а мой папа. Он поумнее вас». Меня, естественно, тут же вызвали туда. А у меня еще вид был такой, который действовал, конечно, на воспитателей и других идеологических работников. У меня были патлы до плеч, борода, драные джинсы. Ну, такой хипарь. «Значит, пришел я к этой тетеньке-директрисе детского сада». Она говорит, что вы себе позволяете, что вы ребенку жизнь портите, что вы начиняете какими-то бреднями голову. А я был, к сожалению, невыдержанный, очень раздражительный. Я начал орать. Я заорал, что я режиссер фильма «Белорусский вокзал». Я профессиональный идеологический работник. Я лучше вас знаю, как воспитывать моих детей. А вы не суетесь. Ваше дело следить за тем, чтобы дети... Ну, в общем, какие-то грубые слова я ей наговорил. То есть она встала, прикрыла дверь в коридор и сказала, «Да, я вас понимаю, но зачем ребенку жизнь портить?» После этого я обратился к отцу Александру, говорю, «Ну что делать? Ведь все вокруг, на каждом шагу. Ну, двойная жизнь, то есть приучать детей к лжи с первого шага». И он меня поразил. У него лицо стало жестким в этот момент. Он сказал, «А что такое?» «По-вашему, у трехлетнего ребенка не хватает ума, чтобы понять, что мы живем двойной и фальшивой жизнью? Они прекрасно понимают, что в детском саду говорят одно, дома другое, по телевизору одно, на улице или во дворе другое. Ребенок должен быть готов к этому. Зачем приучать ко лжи? Говорить надо правду. Только вот болтать не надо, трепать языком. Надо, чтобы они с молодых лет это понимали». Он очень мне этим помог. Его слова стали ключом в моих отношениях с детьми, за что я ему вечно благодарен. Олег Степурко Рассказывают, что отец Александр любил в самые наизастойные годы ходить в музей, ну, скажем, в Третьяковку, в облачении, и объяснял это так, чтобы знали, что мы живы. Андрей Тавров Суздальцев. Однажды я видел отца Александра в сдержанном гневе. Это было связано с историей об инопланетянах. Она довольно-таки комична. Я жил той весной на даче и что-то сочинял. Ночи были холодные, деревья только начали покрываться листвой, и по ночам в небе мерцали огромные звезды. Ночью я вышел полюбоваться на звезды. Я стоял на крыльце и долго смотрел, как они там мерцают. Внезапно одно из светил без всякой подготовки снялось с места и движением обозначило в воздухе фигуру, похожую на скрипичный ключ. «Я замер. Я не привык, чтобы звезды танцевали. Какое-то время я соображал, что бы это такое могло быть. В это время застывшая была звезда продолжила свои маневры. Причем было ощущение, что она напрочь лишена массы, потому что все происходило без разгона, стремительно». Тарелочка то разгоралась, то тускнела, продолжая чертить в воздухе замысловатые фигуры и временами застывая. Потом к ней присоединились еще две. По мере того, как они подходили к третьей с двух сторон, та разгоралась все больше, а я все больше жалел, что на даче нет бинокля. Две мерцающие точки приблизились к третьей вплотную, она разгорелась сильным светом, они слились воедино и исчезли. Я почувствовал беспокойство — Я допускал мысль о том, что это инопланетяне. Избивчивые истории о похищениях закрутились в моей голове. В это время я услышал шорох маленьких ножек по сухой траве в темной глубине сада. Я взял фонарик, ружье и медленно пошел к забору, откуда доносились странные звуки. Признаюсь, что я сильно напрягся. Подойдя к забору вплотную и осветив землю, я увидел ежика. Это были не марсиане. Я сел на корточки и стал с ним общаться. Я люблю ежей. Что ж, по крайней мере, топот маленьких ножек я определил правильно. Наутро приехала жена. Я встретил ее бурно. Стал рассказывать о визите инопланетян. Когда дошел до топота маленьких ножек, жена печально вздохнула. Когда я рассказал свой анекдот отцу Александру, он отреагировал мгновенно. «Но «Ну зачем же ружье?» — сказал он, улыбаясь. «Надо было пойти к ним и сказать «Здравствуйте! Идите ближе, дорогие! Я очень рад вас видеть!» В ответ я вспомнил, что в своей книжке Серафим Роуз объявил НЛО манифестации сатаны. Отец Александр посерьезнел. «Откуда этот мусор берется? Все вдруг начинают читать, как сговорились с Серафима Роуз. «Знаете, это единственный автор, книги которого я бы с удовольствием сжег. Собрал бы и сжег. Он пишет о том, что истины православных людей, которые спасутся, очень мало. А если вдуматься, то настоящие православные — это он и еще несколько человек. А если уж по строгому рассмотрению, то останется он один. А что? Все остальное человечество для Бога плесень, да?» «Его что, надо просто смакнуть в огонь и забыть?» Прожечь книги звучало не очень кровожадно. Время от времени он жег у себя на участке собственные рукописи, а потом с восторгом сообщал. «Целых два чемодана сегодня сжёг. Красота!» Для него это был рабочий момент. Над своими книгами он работал тщательно. Гоголь семь раз переписывал. «Что, я лучше Гоголя? Не меньше семи!» И улыбка.